Вторник, 7.00. «Доктор, у нас проблемы!» — крикнул мне кто-то прямо посредине сна. Вскочив и, по привычке сразу попав ногами в тапки, я открыл глаза. Странно, но вместо дежурной медсестры со словами «у нас больной остановился», я узрел перед собой строганного с безумными глазами и всклокоченными волосами, который тряс меня и кричал про какие-то проблемы. «Черт!» Прищурился я от яркого света, потому что Арсений включил люстру. «Что случилось?» «Быстрее! Я и звоню, а телефон выключен. Ты накаркал!» Скороговоркой сообщил он мне странную информацию. И я, наконец, проснулся. «Аглая? Я же говорил тебе!» «Минут через пять мы уже сидели в машине Строганова». Я продолжал пилить его, а он пытался завести машину. «Позвони лучше Руслану», — прервал он поток моих обвинений. «Пусть ждет нас около дома Блинова». «А сам? Я телефон забыл». Пока мы ехали, Строганов на полную громкость врубил музыку. Саундтрек из «Собаки Баскервилей». Мне пришлось замолчать. Руслан подъехал одновременно с нами. На улице было темно и холодно. От колючего снега было никак не отвернуться, он летел отовсюду. Руслан, в отличие от меня, не стал тратить время на выплескивание эмоций, а просто сплюнул, выслушав рассказ Арсения про его идею с Аглайей и про выключенный телефон. «Пошли!» – бросил он нам и, взяв пистолет в правую руку, стал колотить левой поворотом. Нам повезло, поскольку охранник как раз открывал их, собираясь расчистить от снега дорожку. «Руки за голову! Лицом к стене!» – гаркнул ему Руслан. «Полиция!» Тот, выронив лопату из рук, живо развернулся лицом к забору. «Смотри на меня!» – прикрикнул на него Руслан, видимо, забыв про первую команду. «Знаешь, кто я такой? Охранники блина здесь?» «Филипп тут». На лице молодого парня было скорее удивление, чем испуг. «А что случилось-то? Руслан, ты что меня не узнал? Я ж брательник Тимофея». «Какого еще Тимофея?» – начал было Руслан, вглядываясь в лицо охранника. «А, Егор!» – вспомнил он, убирая оружие. И, обернувшись к нам, пояснил. Это младший брат моего одноклассника. А ты чего, работаешь тут, что ли? Да, кивнул брательник, приходя в себя и опуская руки. Охраняем суперстара нашего. А что случилось-то? У нас все тихо ночью было. Тихо, блин. Несколько успокоившись, усмехнулся Руслан. Значит так, Егор, мы сейчас идем и проверяем этого вашего Филиппа. А ты никому ничего пока не сообщаешь. До тех пор, пока я не скажу. Приказ понятен? — Так точно, — кивнул парень. — Так может, мне с вами? Я же отвечаю за порядок. — Вот сиди тут и отвечай. Всех впускать, никого не выпускать. Кто еще в доме? — Сам Суперстар, — начал перечислять охранник. — Гостя у него, симпатичная телка, и Филипп. — И это, как ее? Пришла только что Килин-менеджер. — Че? — Руслан, уже сделавший шаг в сторону дома, обернулся. — Уборщица, — угадал Строганов. «Ага, она и есть», — обрадовался парень. Клинин-менеджер дама среднего возраста и весьма приличной внешности открыла нам дверь. Я примерно помнил, где была комната, в которой гостила Аглая, на втором этаже. И мы тихо, но быстро взбежали по лестнице. Руслан двигался первым, не обращая внимания на картины с полуобнаженными красотками, и держал оружие на изготовку. Я осторожно шел за ним. Замыкал шествие Арсений, который выглядел недовольным, как будто это мы с Русланом были в чем-то виноваты. Массивная деревянная дверь была чуть приоткрыта. Руслан знаком показал мне, чтобы я распахнул ее. Я, резко дернув за ручку, дал ему возможность вбежать в комнату и ринулся за ним. В полной тишине Руслан водил пистолетом по сторонам из угла в угол. Приглушенного света ночника хватило на то, чтобы увидеть, что в комнате никого нет, кроме тела девушки, лежавшего ничком на кровати. Ее черные волосы рассыпались по светлой простыне, подушка валялась на полу, одна рука лежала над головой, словно для защиты, другая свисала с кровати. Яркий пеньюар цвета артериальной крови задрался наверх, обнажая стройные бледные бедра. Доктор! негромко обратился ко мне Руслан. Она мертва? Я быстро подошел к кровати. За моей спиной Строганов пробормотал что-то типа «такого не могло произойти». Тоже мне прорицатель. Вот он, мой вечный кошмар наяву. Когда подхожу к пациенту, и сердце вдруг начинает биться часто, потому что мне кажется, что он умер. Длится это ощущение секунду, но тянется она словно вечность. Фобии реаниматолога. Затаив дыхание, я взялся за запястье лежавшей девушки. Рука была холодная, одновременно пытаясь определить, дышит она или нет. Пульс мне было не нащупать. Тогда я решил перевернуть ее, чтобы поискать пульс на сонной артерии. А, не смог я сдержать нервного возгласа. Аглая, дернувшись всем телом, издала какой-то гортанный крик и открыла глаза. «Какого черта вы тут делаете?» – заорала она на меня и подскочившего к нам Руслана. Она рывком села в кровати, но не успела ничего добавить, поскольку Арсений стал хохотать. «Ха-ха-ха!» – заливался он. «Надо было это снять на видео. Оживление мертвеца. Это было круто! Если бы я сумел выхватить пистолет у Руслана, то дело кончилось бы уголовщиной». «Спокойно!» – присёк Арсений наше коллективное возмущение. «Все идет по плану. «Филиас где?» – спросил он у Аглаи. «Откуда я знаю?» – огрызнулась она. «Где этот твой? А как он? Ну, в смысле, ночью?» Строгано уже сидел на кровати и жестами пытался пояснить свою мысль. «Как? Да никак!» – возмущенно ответила Аглая. «Еле-еле, вот как!» «И что, демон из него не вышел?» – продолжал интересоваться Арсений. «Ничего такого?» «Какой там демон?» – скривилась недовольная девушка. «Скажешь, тоже! «Газы из него вышли, и все. Попыхтел и ушел к себе дрыхнуть. А я-то тебе поверила». «Отлично», — Арсений вскочил. «Где его комната?» «В Караганде. Откуда я знаю? И вообще, валите отсюда, дайте мне одеться». Мы с Русланом вышли, понимая, с одной стороны, что недовольная девушка все же лучше, чем придушенная, но с другой стороны, что все это значило? Что Филипп не маньяк-убийца, и мы зря приехали. Строганов же на минуту задержался и что-то тихо говорил расстроенной Аглае. В чем-то убеждал ее, затем выбежал из комнаты. «Ну и че?» – хмуро поинтересовался у него Руслан. «Все по плану», – ответил Строганов, помахивая рукой в воздухе. «Теперь берем Филиаса, только тихо и незаметно. Это самое главное». И он в полголоса быстро озвучил план операции.